Студия Римский садик представляет аудиосериал «Сыщик Липов». Серия четвертая. Русский бал в зимнем. Глава четвертая. На балу. Рано утром 13 февраля 1903 года была убита придворная к а с т е л я н ш а Мавра Иванова. Расследуя ее смерть, чиновник сыскной Казимир с т и ц и н с к и й предположил, что к ней причастна террористка Анна Истомина по кличке Белка. И что целью преступницы был пропуск в Зимний дворец. Стецинский немедленно отправился на м а р с о в о п о л е где гулял с детьми Липов и доложил ему о случившемся. Надежда Аркадьевна, я вынужден срочно уехать. Домой доберетесь без меня. Ну что я скажу детям? Вы ведь только что прочли им нотацию, что раз вместе приехали, вместе и уедем. Детям напомните, что их отец начальник сыскной полиции. И двадцать четыре часа в сутки я нахожусь на службе. Честь имею, мадам. Заходите в гости, Казимир. Буду очень вам рада. Сыщики прыгнули в с а н и и п о м ч а л и из по м е л л н о н н о й улице на дворцовую площадь. Казимир м и ч и с л о в и ч вы сказали, что о готовящемся теракте. Узнали от самой белки? Да. А где и с какой целью вы с ней встречали? Я пытался разыскать сбежавшего Тулупова. Мои осведомители устроили нам встречу. А почему вы мне не доложили о той встрече? Потому что результатов я не добился. В следующий раз. Уж будьте любезны. Держите меня в курсе ваших действий. На обычно пустынной дворцовой площади сегодня яблоку было негде упасть. Вся она была заполнена каретами гостей, прибывших на бал. Всюду горели костры, вокруг которых грелись лошади и кучера. Сани с липовым и с т е ц и н с к и м с трудом пробились к главным воротам, которые, как и утром, охранялись с е м ь сотрудников дворцовой полиции. Начальник соскной Липов, чиновник для поручения стейцинский, помощник начальника дворцовой полиции штаб-капитан с Радышев. У меня имеются сведения. Что во дворец проникли террористы? Надеюсь, вы шутите? Ни в коем разе. Вот взгляните на фото портрет. Анна Истомина по кличке Белка. Она прошла во дворец утром по пропуску к о с т е л я н ш и и в а новой. Эй, Башкин, ты ведь с утра на воротах стоишь? Так точно. А ну глянь, такая ф р и а н не проходила? Проходила, точно проходила. Я хорошо ее запомнил. Во-первых, опаздывала, а во-вторых, уж больно хороша. А что пропуск у нее чужой? Ты не заметил? Фотография на пропуске ейная была. Идиот. Господин Липов, благодарю вас за ценные сведения. Мы тотчас примем меры к розыску этой дряни. Она во дворце не одна. У нее есть сообщник. Господи, часу часу не легче. А его портрет у вас имеется? Нет. Но я знаком с ним лично. Вам придется нас пропустить. Это невозможно. Я не имею права. Что ж, тогда смерть государя будет на вашей совести. Смерть государя? Неужели все так серьезно? Ну, хорошо, я отведу вас к моему начальнику подполковнику Желтакову. Оружие у вас при себе? Конечно. Куда без него? Вам придется его сдать. Через пару минут сыщики вошли во дворец через тот самый вход, по которому утром туда проникла белка. У вас что, на входах всего по три человека дежурят? Да. Белка с Тулуповым перестреляют их как к у р о п а т о к Скажите, штаб-капитан. с А из Стомина может проникнуть на бал? В одежде к о с т е л я н ш Нет, Конечно же нет. Для каждого из гостей пошиты роскошные костюмы эпохи Алексея Михайловича. р а з д о б ы т ь подобное никакая террористка не сможет. А если она убьет о д н у из Фрейлин и завладеет ее костюмом? Все приглашенные прекрасно знают друг друга. Это очень узкий круг. Ей туда не затесаться. Но все же один человек из этого узкого круга является ее сообщником. Это невозможно. Есть многое на свете, друг Горацием. Что? Что? Раз Белка не может попасть на бал. Значит, она прячется где-то здесь, в подвале. Я тоже так считаю. Ну, зачем? Думаю, для того, чтобы помочь сообщнику выбраться из дворца. Вдвоем легче перестрелять охрану. О господи! Пройдя мимо кухни и мебельной кладовой, в которой пряталась белка, полицейские поднялись по винтовой лестнице на второй этаж. В этом крыле зимнего дворца располагались кабинеты чиновников министерства двора. Около одной из дверей штаб-капитан Радышев остановился, откашлялся и почтительно постучал. Войдите, ваше высокоблагородие. Я взял на себя смелость привести к вам начальника с ы скной Липова и чиновника с т ы ц и н с к о г о Здравия желаю, господа, садитесь. Что с т р я с л о с ь В Зимний дворец проникли террористы. Что за чушь? г о р о д о в о й Абашкин подтвердил, что пустил сегодня во дворец вот эту женщину. Взгляните. Да это же Белка. Мы же каждую неделю показываем г о р о д о в ы м фотографии самых опасных преступников, в том числе и эту. У Белки имелся пропуск чужой. Чтобы им завладеть, террористы убили сегодня Костеляншу Иванову. Боже мой! Мне докладывали, что одна из костелянш не явилась на службу, но я не придал этому значения. Старшая костелянша предположила, что она просто заболела, а я не о с л ы ш а л с я Вы сказали террористы? Их что, несколько? Двое как минимум. Второго мы знаем как Тулупова. Тулупова? Тот, который сбежал из с ы с к н о й Говорят, чуть ли не из вашего кабинета, ф е д о р и Гнатьевич. Да, увы. Мы предполагаем, что он в числе приглашенных на бал. Это исключено. В убийстве к о с т е л я н ш и участвовал г в а р д е й с к и й офицер. Судя по описанию свидетельницы, он похож на Тулупова. Рост, глаза. Офицер гвардии не может стать террористом. Позволю себе напомнить, что Софья п е р о в с к а я была дворянкой, дочкой бывшего губернатора Петербурга. Это не помешало ей бросить бомбу в императора. Я лично знаю Тулупова и потому должен немедленно увидеть всех офицеров, приглашенных на бал. Это невозможно. Уже девять вечера. Участники собрались в Романовской галерее. Вот-вот начнется праздничное шествие в э р м и т а ж н ы й театр. Кто его возглавит? Император? Нет, что вы? Его величество будет приветствовать гостей в Николаевском зале. Шествие придется отложить. Сперва я должен разыскать Тулупова. Нет, это исключено. У меня нет таких полномочий и ни у кого нет. Только у императора. з н а ч и т надо доложить его величеству. Что во дворец проникли террористы? Я лично не рискну, и министр не рискнет. Тогда поставьте где-нибудь на пути ш е с т в и е ширму. Я спрячусь за ней. <къем> Штабс-капитан, вы что-то хотите сказать? У меня тут э, мелькнула и д е й к а и з л а г а й т е Шествие пройдет через павильонный зал. А там х о р ы а на х о р а х будет играть оркестр. Ну и господин Липов может спрятаться за музыкантов. Там прекрасно все видно. А что, вполне разумно? Отличная идея. Так и поступим. Я пойду туда с вами, хотя я абсолютно уверен, что вы ошибаетесь. Нельзя забывать про Белку. Мы считаем, она прячется где-то в подвале. Для обыска в таком огромном здании понадобится сотни людей и несколько суток. Значит, придется ловить ее на выходах. Надо усилить охрану. У меня нет людей, Казимир м и ч е с л а в о в и ч Телефонируйте в школу резерва, пусть пришлют подмогу. И к нам на офицерскую позвоните, пусть все едут сюда. Стецинский под столом протянул л и п о в у револьвер. Возьмите, пригодится. Откуда он у вас? Их же отобрали. Один револьвер хорошо, а два лучше. Кроме письменных принадлежностей Виола принесла керосиновую лампу. В комнатушке сразу стало светлей. Ну диктуй свое письмо, Андрюха. Я готова. Пиши так, Леонид Семенович. Ну так обращаться нельзя. Надо сперва какое-то прилагательное вставить. Дорогой, уважаемый, любимый. О, уважать его не за что, любить тем более. Значит, пиши, дорогой, дорогой Леонид Семенович. Вы меня не знаете, а я вас видал в прошлый вторник, как вы с г р е ч и х о й в парк пошли. А после того г р е ч и х у никто больше и не видал. А сегодня его в Сугробе нашли мертвым и убитым. Это я к тому, что обещаю никому про вас не говорить, если вы мне за т о заплатите. Услышав имя адресата, Виола сразу поняла, что пишет письмо тому господину, которого ищет Болешев. А узнав про убийство, Виола тотчас решила, что должна б а л е ш е в у про это как-то сообщить. Но как? Из публичного дома девиц никуда не выпускали. Как же дать ему знать? Для расплаты буду ждать вас на Царскосельском вокзале в п р о щ е н н о е воскресенье в три часа п о п о л у д н я у буфета первого класса. Там перед входом катка с пальмой стоит. Положите в катку сверток, а в сверток суньте тысячу рублей. г о губа у тебя не дура. Я тебе с них червонец дам, если будешь держать язык за зубами. Не червонец, сотню. Обойдешь. Мне за эти деньги еще придется попотеть. с е м е н ч и т а этот человек шибко опасный. Ему человека убить, что нам плюнуть? п о т о м у на вокзал его и выманиваю. Я там раньше служил, все ходы выходы знаю. п р о с л е ж у из укромного уголка, как он сверток положит, подлечу, схвачу и тут же в буфет оттудова вот через кухню на Введенский канал. Но дописала. Сейчас, буквально. Пару слов. Если бы Вареников не пожадничал и согласился на сотню, Виола отбросила бы идею сообщить сведения о Болешеву. Она ведь отлично понимала, что их роман будет с к о р о т е ч н ы м и никаких изменений в ее жизни не принесет. Ведь господа не женятся на проститутках. Но обещанные Андрюха 10 рублей Виолу не вдохновили, наоборот, сильно оскорбили. Сам-то половой аж тысячу получит. Поэтому письмо она закончила такой фразой. Дорогой мой, самый любимый Толик, это письмо я написала под диктовку полового Андрюхи и з т р а к т и р а Розочка. И очень надеюсь, что помогла тебе в розысках. Твоя, В. Дописав, девушка сложила лист в конверт и запечатала его концы сургучом. И чтобы ей сейчас не продиктовал Вареников, Виола собиралась начертать офицерская 28, с ы с к н а я полиция оболешеву. Диктуй давай адрес. Но Половой внезапно схватил письмо со стола и спрятал его за пазуху. э нет, дорогуша, это к ты все секреты мои в ы в е д ы ш ь Адресок мне напарник напишет, он грамотный тоже. с о с к н а я полиция, о б о л е ш и ф у аппарата. Это Стецинский. А где Леонид ц е м е н о в и ч Расследует убийство Гричихи в Петербургской части. Велел мне дожидаться Липова. А Липов приказал всему уличному составу немедленно ехать Зимний дворец. Но здесь кроме дежурного только я, агента Фанасьев и три назирателя. Оставьте одного дежурного и живо сюда. Слушаюсь. Довольный собой Андрюха Вареников выскочил на Малый проспект и чуть было не столкнулся с Клоповским. Тот как раз шел из трактира Медведь в трактир Незабудка. Следом за ним двигались ожидавшие его сани. Вареников прикинул, а не сэкономит ли ему на почтовой марке. И когда Клоповский завернул в Незабудку, он подбежал к извозчику и, пряча от него лицо, сунул ему написанное Виолой письмо. с е д а к у своему передай. Это кого? <смех> в письме все сказано. На всякий случай в розочку Андрюха пошел окружным путем. Вдруг извозчик проводит его взглядом. Свернув в съезд женский переулок, Варенников огородами дошел до непорядного входа в свой трактир. Клоповский же, выйдя из незабудки, тотчас получил от возницы конверт, вскрыл и сперва о ц е п е н е л от ужаса. Но прочитав последние строки, облегченно рассмеялся. <смех> Не забыть бы выяснить, кто такая эта самая твоя В. Костюмы участников этого великолепного бала известны буквально всем. Кто хоть раз играл в преферанс или в дурачка. Через десять лет после русского бала к т р е х л е т и ю дома Романовых по их эскизам были выпущены колоды игральных карт. Они так понравились публике, что печатаются до сих пор. Липов же был одним из счастливчиков, кто видел это великолепие своими глазами. Спрятавшись вместе с подполковником Желтаковым за одной из арф, он вглядывался в каждого из мужчин, входившего в зал. Великий князь Георгий Михайлович в наряде постельничего. Великий князь Сергей Михайлович в одежде пушкаря. А где же офицер? Скоро, скоро. Но повторюсь, лично я уверен, что вы ошибаетесь, Федор Игнатьевич. Среди к в а р т и й ц е в не может быть Тулупова. Вот он. Это же. Николай Столетов, подпоручик л е й б гвардейского саперного батальона. Саперного? Боже мой! Саперы используют динамит. Столетов мог протащить его во дворец? Каким образом? Хотя, господи, ведь и правда мог. Во время репетиции офицеры приезжали в форме, а костюмы привозили в чемоданах и п о р т п л е д а х Мы их не досматривали, где проходили репетиции. В э р м и т а ж н о м театре. Значит, он и заминирован. Так ведь все погибнут. Вот именно. Нам надо туда быстрее. Но до конца шествия это невозможно. Надо обождать. И арестовать столетова придется тихо, чтобы никто ничего не заметил. Государю не п р о с т и т если сорвем ей праздник. Вернувшись в трактир, Вареников тотчас окунулся в работу. Посетителей сегодня было очень много, и каждый из них хотел вкусно поесть и крепко выпить. Эй, любезный, поди к сюда. Э -э, чего, изволите? Чтобы ты положил руки на стол. О, ж и в о Андрюха повиновался. к л о п о в с к и й надел на них наручники. Ты арестован. За что? За убийство Гречихи. п о ш л и Я никакого Гречиху не знаю. А кто это писал? Да тоже не знаю, я е ж не грамотный. Пошли. Дозвольте, зипун с шапкой надеть. Пойдешься. Они вышли на Малый проспект. Клоповский с удовольствием отвёл бы и Варенникова в Петровский парк, но произведенный им арест видели посетители трактира. Потому л е о н и д Семёнович решил действовать иначе? Но я не убивал, вы же знаете. Жить хочешь, тогда слушай меня внимательно. Сейчас мы приедем в Сыскную. Допрашивать тебя будет сам начальник. Скажешь, что к р е ч и х а ушел из Розочки с рыжей бабой. Вот ее фото. Смотри внимательно. Запомнил? Да. Липов в ответ покажет тебе такую же карточку. Подтвердишь ему, что это она. в я к н и что-нибудь про меня, застрелю прямо в его кабинете. Всё понял. н у как не понять? А потом, потом отпустите. Отпущу, если скажешь, кто под твою диктовку письмо это нацарапал. Да Виолка, проститутка, вон из того заведения. А Хахали ее знаешь? Толиком его звать. Толиком? А, да, знаю. Он ваш этот тоже и з с ы с к н о й Молодой такой, но уже чиновник. Ну, теперь мне все понятно. Садись, Сани, помчались. Когда шествие наконец закончилось, Липов с Желтаковым тут же сошли с х о р о в В театр можно пройти по г а л е р е я м через старый Эрмитаж, но чтобы не привлекать к себе внимание, предлагаю пробежаться по набережной. Рядом с Эрмитажем имеется вход, им пользуются чиновники министерства двора. Согласен. Давайте через улицу. Начальники двух п о л и ц и й с и с искной и дворцовой спустились в подвал и прошли к министерскому входу. А Болешев, как вы тут оказались? Стецинский поручил мне усилить этот вход. А Афанасьеву императорский. На остальные он расставил резервистов. Отлично. Будьте предельно осторожны. Белка вооружена. Федор Игнатьевич, я нашел плагиатора. Потом. Все потом. Не до него. Липов и ш е л т а к о в вышли на дворцовую набережную. Как и площадь, она была заставлена каретами гостей. Однако прямо напротив министерского входа стояли сани Лихача. Звали его Степаном. Он дожидался рыжую девицу, которая вчера вечером указала место, где ему встать, и дала задаток в полсотни рублей. Девица взяла с л и х а ч а честное слово н и в коем случае не уезжать без нее, чтобы на набережной не случилось, пообещав за поездку еще полсотни. Степан, покуривая махорку, лениво размышлял, что же тут сегодня произойдет. Бомбу что ли в кого-то кинут? Может, кто другой на его месте сообщил бы о девице в полицию, но Степан полицию не жаловал. Да и обещанные полсотни были ему куда важнее чьей-то жизни. На пробегавших мимо полицейских он не обратил никакого внимания, а вот Федор и г н а т ь и ч приметил Лихача сразу. Подполковник, вы обратили внимание на Лихача? Признаться, нет. А что такое? Что он тут делает? Лихачи обычно стоят у дорогих магазинов и ресторанов, что он забыл у зимнего дворца. Понятия не имею. Боюсь, что он ожидает нашего столетова, и значит сообщники у него имеются не только внутри дворца, но и снаружи. Потом с ними разберемся. Сперва надо столетова задержать. Войдя в театр. Липов с желтаковым поднялись на второй этаж, где наткнулись на распорядителя бала Оберговмейстера двора Всеволожского. От полковник, что вы тут забыли? А это еще кто? Начальник с и с к н о й Липов. Нам нужно срочно попасть в г р и м е р н у ю где переодевались офицеры. Немедленно убирайтесь прочь! Вы не имеете права тут находиться. Ваше высокопревосходительство. Убирайтесь, оба, живо! В ответ Липов достал револьвер. Делайте, что велено, иначе пристрелю. Вы о т о й д т е Липов взвел курок. Ну хорошо, будь по-вашему. Но в гримерке Шаляпин, он репетирует. Ну хоть Шаляпина за дарма послушай. Пойдемте, покажите дорогу. Откуда у вас револьвер, Федор Игнатьевич? Вы же должны были его сдать на главных воротах. У вас там стоят дилетанты. Один запустил во дворец белку, другой не удосужился ощупать стецинского. Надеюсь, вы сделаете соответствующие выводы. Не надейтесь, не сделает. Потому что вас обоих сегодня же разжалуют и отправят в тундру гонять бесцов. Уж я вам это обещаю. О них про радость и горем не пели, но испесен о д н а Кто стучится мне в дверь, Федор Иванович? Простите, б о г а ради, но полицейским приспичило осмотреть помещение. Пусть заходят и смотрят, р а з н о э а Дубинушка, ухнем, Эй, зеленая, сама пойдёт, сама п о й д е т вот там и вот там и ещё за ш и р м о й Глядите, Федор Игнатьевич, сундук не слишком ли он велик для маскарадного костюма? Чем бы сбить замок? Да я вам замок такой булавкой открою. Федор Иванович, вы булавкой? А что? Молодость у меня была, не приведи, Господи, чем только не приходилось заниматься. Ну, вот и открыл. Так, так, форма подпоручика саперного батальона, значит, это сундук Сталятова. А что под формой? Динамит, револьверы, капсюль, б и к ф о р д о в шнур. в ы же все могли погибнуть. Нас что? Взорвать хотят? Да, Федор Иванович. о т ж е с в о л о ч и Император в з а л е Федор Иванович, ваш выход. Петь ты сможете, Федор Иванович? Куда я денусь? Только сперва укажите мне того гада, что динамит принес. Уж я ему р ы л о то начищу. Федор Иванович, не надо. Предоставьте это нам. Вы сперва унесите отсюда динамит. в з а л е император. Не дай бог. У нас на то нет времени. Сейчас главное арестовать негодяя, так что придется это сделать вам, господин Оберговмейстер. Вынесите сундук на набережную и сбросьте в полынью. Да кто вы такой, чтобы мной распоряжаться? Ура, ну, тебе н е к о г д а Динамит я выкинул, а ты говмейстер, ступай на сцену и пой давай. Мотивчик-то помнишь? Федор Иванович, мелики, н у не губите, я выкину, я все сейчас выкину. д о б р а т ь с п о р а н е С Богом, Федор Иванович. И вам с Богом. Подталкиваемый Клоповским Варенников поднялся по лестнице на второй этаж и оказался в канцелярии сыскной полиции. Встретил их дежурный ю р о в с к и х Здравствуй, желаю ваше высокоблагородие. А где Федор Игнатьич? У себя в кабинете или уже в квартиру спустился? В Зимнем дворце. С ним Абалешев и с т е ц и н с к и й И что они там делают? Вроде опять ССРы барагозят. Понятно. Что ж, весьма ну, кстати, ну не повезло тебе, Андрюха Варенников. Что вы собираетесь со мной сделать? Не дрожи, просто придется тебе обождать приезда Липова. Посидишь пока в камере. Но вы же обещали отпустить. Отпущу, конечно же отпущу. На все четыре стороны отпущу. А скажи-ка, Варениников, шлюха твоя, как ее Виолетта, Виола? Да, точно. Не забыть бы. Ты ей сказал, где и кем я служу? Андрюха каким-то шестым чувством понял, что это очень важный вопрос, возможно, самый важный в его жизни, и что надо отвечать на него сходу, иначе возникнут сомнения. Поэтому брякнул без раздумий. Нет, нет, иначе бы. Иначе бы что? Иначе бы она сама смогла без меня вас ощипать. Ощипать. Нашли петуха. Юровских. Третья камера свободна. Да. Заприка его там. н о в ы с Там же слышал начальник в зимнем. Спасает государя. Придется обождать. Юровских. Зайди потом ко мне. И Клоповский в который раз за этот длинный день поблагодарил Всевышнего, который явно сегодня к нему благоволил. И раз уж Липова в сыскной не оказалось, сам Бог велел отправить в а р е н н и к о в а вслед за г р е ч и х о й Зайдя в кабинет, Леонид Семенович быстро состряпал на листке бумаги его признательные показания. Я Андрей Варенников, крестьянин Витебской губернии Невельского уезда с и р у д с к о й волости деревня Соплина, 3 февраля 1903 г о д а застрелил надзирателя с о с к н о й полиции Антона Гричиху из его собственного револьвера с целью ограбления. С моих слов записано верно. Подпись Варенников. Задержанный заперт, ваш высокоблагородие. Скажи ко мне Европских. Не н а д о е л о ли тебе груши тут околачивать, арестантов по коридорам водить, чай по кабинетам разносить? Скучно же. Не хочешь ли настоящие работы? Скажем, в шли с е л ь б у р г с к о м у ч а с т к е Там много бродяг, цыган, дезертиров, одна сплошная романтика. Аш высок, благороди, смелучись, не губите, я ведь деньги заношу как положено. Тобишь остаться желаешь? И еще как. Тогда распишись тут за Вареникова, а то он видишь не грамотный. Как скажете. Застрелил надзирателя Гречиху из его револьвера. Так что это он? Антон, Антон, че убил? Нас. И что самое печальное, в а р е н и к о в а ведь не повесят, а просто отправят на к а т о р г у Оттуда он, не дай бог, еще сбежит. Как-то это неправильно, не находишь? Совсем неправильно. Нельзя полицейских убивать. Полностью с тобой согласен. Но разве мы не сможем сами что-нибудь предпринять? Ну, можем, наверное. Вы бы намекнули, что именно? В третьей камере раньше был кабинет чиновников. Люстра там висела. Потом его в камеру переоборудовали. Люстру сняли, а крюк остался. Понимаешь? Э, так что п р и к а ж е т э, е крюк э, этот снять. Вот балда. Всему приходится учить. Зайдешь.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 прямо сейчас исполнять? Нет, тот час после моего отъезда. Ну-ка, подай, братец, шубу. Домой, изволите. Увы, нет. Надо еще одну девицу навестить. Ка на сцене р м и т а ж н о г о театра пел Шаляпин, Липов с Желтаковым дожидались подпоручика Столетова в фойе. Может, все-таки его вызвать? А если он вооружен? От Столетова до государя десяток шагов. Если почувствует угрозу, с такого расстояния он не промахнется. Наберитесь терпения. Столетов выйдет, непременно выйдет. Ему надо поджечь шнур Бикфорда. Во е из зала открылась дверь, и из нее вышел подпоручик Лип гвардии саперного батальона Столетов. Липов, прятавшийся за дверью, навел на него револьвер. Руки вверх, господин подпоручик. Столетов медленно обернулся, увидел Липова, на его губах появилась усмешка. Рук он не поднял и, невзирая на револьвер, двинулся к Липову. А вы еще кто такой? Еще шаг и я стреляю. А кто я такой, вы прекрасно знаете. Похоже, я вас недооценил, с ы щ и к л и п о в Подполковник Желтаков, подойдите как к столетову и обыщите его. А вы, подпоручик, стойте при этом смирно. Любое движение и я стреляю. Желтаков обыскал террориста. Оружия нет. Слава богу. Наденьте на него наручники, подполковник. А можно я сперва переоденусь? Мой мундир в гримерной. Ваш мундир вместе с динамитом уже плавает в неве. Вытяните к о руки и без глупостей. Подполковник, наденьте наручники. Столетов Тулупов понял, что игра проиграна, а жизнь его окончена. Он готов был кинуться на Липова. В конце концов, какая разница, как именно погибнуть? Здесь и сейчас от пули или через пару месяцев во дворе дома предварительного заключения от удушения веревкой. Но в подвале зимнего дворца пряталась белка, его любимая белка, и ее надо было спасти. п о т о м у Столетов сделал вид, что сдался, покорно вытянул руки, позволив застегнуть на них наручники. Через набережную поведем. Нет. Вы же помните, что там его сообщники? Полицейским внезапно превратившимся в к о н в о и р о в предстояло пройти галерею между театром и Эрмитажем, пересечь затем н а с к в о з ь музей и по застекленному переходу перейти в Зимний дворец. Позвольте вопрос, подпоручик. Вы ведь потомок аристократического рода. Почему вы примкнули к террористам? А виной тому страсть. Читали про царицу Клеопатру. Ради ночи в ее объятиях мужчины были готовы принять смерть. Белка, та же самая Клеопатра. Из-за нее я предал семью, присягу. Вам этого не понять. В галерее между Эрмитажем и Зимним дворцом Тулупов развернулся и толкнул Липова. Тот упал на в з н и ч ю А подпоручик, сделав короткий разбег, кинулся вниз, п р о б и в собственным телом стеклянное ограждение. Белка, беги! На асфальт внутреннего двора с т о е т о в упал уже мертвым. Липов не стал рисковать и разрядил в него обойму. Услышав выстрелы, чиновник с ы с к н о й обалешев выскочил на набережную узнать, что случилось. Анна Истомина тоже услышала выстрелы. С браунингом в руке террористка выскочила из кладовой и тремя меткими выстрелами разобралась с городовыми. Выбежав из дворца, она ринулась к саням Стёпки Лихача. Липов, увидев её с галереи, крикнул Абалешеву: "Белка! Сзади, белка!" А б а л е ш е в успел лишь обернуться. Последнее, что он услышал, был крик Белки: "Стёпка, гони, гони!" Конец четвертой серии. Релиз подготовлен студией Римский садик. Сценаристы и продюсеры Валерий Веденский и Елена Утехина. Композитор и звукорежиссер Юрий е л е в т е р ь е в Роли исполняли Сергей м о р д а р ь Геннадий с п и р н о в Михаил Черняк, Андрей Тинетка, Лилиан н а в р о з а ш в и л и и Татьяна Колганова.